Бергитта Руслин почувствовала, что залилась краской, и ее застукали ин флагранти с поличным. И сделать ничего нельзя. Судья опозорена. Она встала, поднялась в номер. На секунду ощутила искушение оставить у себя тот дневник, который не успела дочитать. Но ведь она понятия не имела, что известно вивисунберг Вроде бы она точно не знает, сколько там дневников, хотя это ничего не значит. Биргитта Руслин принесла в холл все, что забрала из ящика. Виви Сунберг сложила документы в бумажную сумку. «Зачем вы это сделали?» «Из любопытства. Я очень сожалею». «Вы рассказали мне не все? У меня нет подспудных мотивов». Виви Сунберг испытывающе посмотрел на нее. бергита Руслин опять почувствовала, что покраснела. Виви Сунберг встала. Несмотря на свои габариты, двигалась она легко. Предоставьте дело нам, полицейским. Я не стану поднимать шум из-за того, что вы ночью проникли в дом. Езжайте обратно в Хельсингборг, а я продолжу работу. Прошу прощения. Уже просили. Виви Сундберг вышла, села в полицейскую машину. Бергитта Руслин смотрела, как машина тронулась с места, взвихрив тучу снега. Потом вернулась в номер, надела куртку и решила прогуляться по берегу заледенелого озера. Ветер налетал холодными шквалами. Судья не шастают по ночам, не забирают тайком дневники и письма из дома, где недавно жестоко убили двух стариков, думала она. «Интересно, расскажет Виви Сундберг об этом коллегам или предпочтет умолчать?» Бергитта Руслин обошла вокруг озера, и в гостиницу вернулась разгоряченная и потная. Приняла душ, переоделась и тщательно обдумала происшедшее. Попыталась записать свои мысли, но скомкала заметки и швырнула в корзину. Она побывала в доме, где выросла ее мать. Видела ее комнату, выяснила, что убиты действительно приемные родители матери. Что ж, пора возвращаться. Спустившись в холл, она попросила портье оставить номер за ней еще на сутки. А потом поехала в Худиксваль, нашла там книжный магазин и купила книгу о винах. Пообедать хотела сперва в том же китайском ресторане, что и накануне, однако раздумала и пошла в итальянский. Сидела там долго. Перелистала газеты, но не стала смотреть, что пишут про Хешу Валлен. Зазвонил мобильник. По номеру она поняла, что это сив одна из близняшек. — Ты где? — В Хельсингланде. — Я же говорила. — Что ты там делаешь? — Сама толком не знаю. — Ты заболела? — В некотором смысле. Я на бюллетене. Просто устала. Что ты делаешь в Хельсингланде? Путешествую. Смена обстановки. Завтра поеду домой. В трубке Бергитта Руслин слышала дыхание дочери. Вы с папой опять поссорились? С чего ты взяла? Все только хуже становится. Сразу заметно, когда приезжаешь домой. Что? У вас все плохо. К тому же он так говорил. Папа говорил. У него есть перед тобой одно преимущество. Он отвечает, когда спрашивают, а ты — нет. Не мешает тебе поразмыслить об этом по дороге домой? Мне пора заканчивать. На карточке больше нет денег. Щелчок. Разговор оборвался. Бергитта Руслин думала о том, что сказала дочь, с обидой. Но понимая, что это правда, она винила Стаффона, что он увиливает от разговора, а сама по отношению к детям ведет себя точно так же. В гостинице она почитала купленную книгу, съела легкий ужин и рано легла спать. Проснулась в темноте от телефонного звонка. Но в трубке царило молчание. И номер на дисплее не высветился. Ей вдруг стало не по себе. Кто звонил? Она проверила, запертали дверь, посмотрела в окно, Возле гостиницы не души, легла в постель, думая о том, что утром сделает единственно разумное. Поедет домой. Глава девятая. В семь утра она сидела в ресторане за завтраком. Из окна, выходящего на озеро, видела, что поднялся ветер. Какой-то мужчина тащил за собой санки с двумя закутанными ребятишками. Она вспомнила, как сама уставала. тягая в гору санки с детьми. Но как замечательно было играть с малышами в саду и одновременно обдумывать сложные уголовные дела. Детские возгласы и смех в резком контрасте с пугающими местами преступлений. Как-то она почитала, что за годы работы судьей отправила в тюрьму десятерых убийц, плюс целый ряд насильников и осужденных за нанесение тяжких телесных повреждений, которые лишь случайно не привели к смерти. Эта мысль встревожила ее. Мерить собственную жизнь и усталость с количеством убийц, отправленных за решетку, неужели это и вправду итог ее усилий? Дважды ей угрожали. Один раз хельсенбургская полиция сочла за благо взять ее под охрану. Речь шла о наркодилере, связанном с рокерской бандой. Дети тогда были еще маленькие. Нелегкое время. Плохо сказавшееся на их составном семейной жизни. Они тогда чуть не каждый день кричали друг на друга. За едой она не стала читать прессу, застрявшую на событиях в Хешеваллене. Взяла деловую газету, рассеянно полистала биржевые сводки и дискуссию о представительстве женщин в шведских акционерных компаниях, Народу в зале было мало. Она налила себе еще кофе, думая, не поехать ли домой другим маршрутом. Может, западнее? Через леса Вермланда? Неожиданно кто-то обратился к ней. Мужчина, сидевший чуть дальше в глубине ресторана. «Вы ко мне обращаетесь? Интересно, что здесь сделала Виви Сундберг?» Она не знала этого человека и не очень-то поняла, от чего он хочет. Но прежде чем она ответила, он встал и подошел к ее столику. Выдвинул стул, сел, не спрашивая разрешения. Краснолицый, лет шестидесяти, толстый, с дурным запахом изо рта. Бергитта Руслин рассердилась и перешла в оборону. Я хочу спокойно позавтракать. Вы уже позавтракали. У меня к вам всего несколько вопросов. Я даже понятия не имею, кто вы такой. Ларс Эммануэльсон, репортер. не журналист. Я лучше их. Не строчу почем зря. Пишу продуманно, хорошим стилем. Едва ли это оправдывает ваше посягательство на мое право спокойно позавтракать. Ларс Эммануэльсон встал, пересел за соседний столик. Так лучше? Лучше. Для кого вы пишете? Пока не решил. Сперва история... Потом решу, кому ее предложить. Кому попало, не продам. Его назойливость все больше раздражала Бергитту. К тому же запах, словно он давно не мылся. Этакая карикатура на приставучего газетчика. — Я слышал, как вы вчера разговаривали с Виви Сундберг. Не очень-то задушевно. Два петуха в женском обличье, оба на страже. Я прав? — Нет. — Мне вам нечего сказать.